833. Декабрь, 31. Торжественность качества нужны. Торжественность утверждается для установления созвучия с высшими сферами пространства. Твердыня насыщена торжественностью. На этом ключе легче осуществлять и поддерживать связь с нею. Судолка и суета жизни обычной лишены торжественности. Лишен обыватель ее. Суетливая и горячка — На бирже и звездное небо. Какая разница? Дух удушается суетливой сотолкой жизни и бессмысленной пустотой у многих форм современной цивилизации. И люди, лишенные питания духа, бросаются в пьянство, наркоманию и жестокость. Торжественность ушла из жизни. Остались базары за стенками.